Имя существительное как часть речи. Имя существительное часть речи, которая обозначает предмет. Имя существительное отвечает на вопрос: кто или что. Имена существительные относятся к мужскому, женскому или среднему роду и изменяются по падежам и числам. В предложении имена существительные Чаще всего бывают подлежащими дополнениями или обстоятельствами. Образец устного рассуждения. Грамматику изучать необходимо и полезно. Нужно определить, какой частью речи является слово «грамматику». Во-первых, это слово обозначает предмет «что?» «Грамматика». Во-вторых, оно женского рода. Первовосклонение употреблено в единственном числе, винительном падеже. В-третьих, в предложении является дополнением. Изучать что? Грамматику. Следовательно, это имя существительное. Некоторые существительные имеют значение признака, но обозначают его как предмет. Например, храбрость, нежность. Оба существительных женского рода. Некоторые существительные имеют значение действия, но обозначают это действие как предмет. Например, дремота, бег, работа.